Глава 16. В ловушке обиды. Случалось ли вам попасть в лапы обиды? Такое происходит со многими, особенно после серьезных неприятностей. Мы обижаемся на других, потому что они подвели нас, плохо с нами обращались, не позаботились о нас, достигли большего, лучше нас. И мы найдем еще десятки причин, чтобы дуться. Обида — это особенно прилипчивый вариант истории «я недостаточно хорош», подкрепленный гневом, добродетелью и острым ощущением несправедливости. Попавшись на крючок обиды, мы почти всегда переходим в режим самозащиты. Буддисты говорят, обиды — это горящие угли, которые мы набираем в ладони и ждем подходящего момента, чтобы бросить их в обидчика. Общество анонимной алкоголики использует другое выражение — Обижаться — все равно, что выпить яд в надежде, что отравится другой человек. Эти фразы объединяет одна идея. Под влиянием обиды вы еще больше вредите себе. Когда мы обижаемся, то заново переживаем боль, злость, ощущение несправедливости. Хотя события остались в прошлом, мы зацикливаемся на них в настоящем и снова бередим свои раны. И пока мы варимся в злости и неудовлетворенности, жизненная энергия иссякает самообвинение из того же разряда, поскольку в этом случае мы обращаем обиду на себя. Разум снова и снова напоминает, что было сделано не так. Мы сердимся, осуждаем и наказываем себя. Мы снова переживаем боль, раскаиваемся, тревожимся, разочаровываемся и беспокоимся. Такое поведение не способно изменить прошлое и не дает развиваться и учиться на своих ошибках. Мы только раним себя еще сильнее, вот и все достижения. И хотя умом это понимаем, все равно продолжаем вести себя точно так же. Великодушие. Есть ли противоядие от обиды и самообвинения? Это великодушие, но не в обычном понимании. Терапия принятия и ответственности не приравнивает великодушие к забвению как и не считает, что произошедшее нормально, незначительно или что это можно простить и не подразумевает, что вы должны что-то сказать или сделать обидчику. Быть великодушным согласно концепции терапии принятия ответственности значит вернуть себе ту жизнь, которая была у вас до обиды. В какой-то момент в прошлом, недавно или очень давно, случилось нечто весьма неприятное. Либо вы сами совершили поступок, за который теперь себя корите, либо его совершил кто-то другой, и теперь вы упрекаете его. И с тех пор сознание регулярно напоминает вам об этих событиях и заставляет переживать эту боль снова и снова, обвинять, осуждать и тревожиться. Так какой же была ваша жизнь до того, как ее отравила обида? Наслаждались ли вы ей? получали ли от нее удовольствие, жили ли настоящим. Даже если ваша жизнь была не слишком хороша, по крайней мере, вы не блуждали в удушающем тумане обиды и самобичевания. Как насчет того, чтобы рассеять туман и вернуть себе ясное небо и свободу? Терапия принятия и ответственности считает, что обида не связана с окружающими, избавиться от нее можете только вы сами вы можете освободить свою жизнь от груза обид и самообвинений. Как же нам стать великодушными? У вас уже есть все необходимые знания и навыки. Как только наш разум начинает генерировать истории, отравляя нас обидой и обвинениями, первый шаг — заметить их и придумать им название. Можно сказать себе что-нибудь вроде «Я замечаю, что сознание накинулось на меня». «А вот и болезненные воспоминания». Разум меня осуждает. Меня посещают мысли, что я плохой. Одновременно вы можете проявить доброжелательность к себе. Неважно, виним мы себя или других, правда в том, что мы страдаем. Давайте же будем доброжелательными к себе, проявим сочувствие, освободим место для неприятных эмоций и вернемся к настоящему. Нам часто приходится бросать якорь. Сознание станет уводить нас в прошлое, а мы — возвращаться в настоящее, чтобы жить здесь и сейчас. Сделав это, мы сможем вести себя в соответствии со своими ценностями и наполним свою деятельность смыслом. Перед лицом невзгод мы способны занять определенную позицию. Например, если мы действительно сделали что-то плохое, ошиблись или были беспечны, и это правда, а не плод нашего чересчур самокритичного сознания, мы можем твердо решить, загладить вину. Майкл, алкоголик и ветеран войны во Вьетнаме, сказал мне, что в его случае это невозможно. В боях он убил несколько человек. Такую вину загладить нельзя. С этим сложно спорить, я даже не стал пытаться. Вместо этого я ответил. Вы не измените прошлое, занимаясь самобичеванием и спиваясь. Разумеется, вам не загладить вину перед покойными, им уже ничем не поможешь. Но вы способны сделать в настоящем что-нибудь, что пойдет на пользу живым людям. Если вы зря потратите свою жизнь, значит, ужасы прошлого не породили ничего хорошего. Но, может быть, и наоборот, если вы посвятите жизнь другим и измените мир к лучшему. Для Майкла мои слова стали открытием. Ему пришлось долго практиковаться, но в конце концов он сумел прекратить самобичевание и начал относиться к себе доброжелательно. За девять месяцев он присоединился к обществу анонимной алкоголики, бросил пить и стал волонтером двух благотворительных организаций, опекавших бездомных и беженцев. Это далось ему нелегко. Мужчине пришлось приложить немало усилий и освободить место для огромного количества боли. Но его старания окупились старицей. Хотя Майклу было не под силу изменить прошлое, он был способен приносить пользу в настоящем. И когда он встал на этот путь, его жизнь приобрела смысл. Большинство из нас периодически винит себя за что-то, хотя наш опыт не столь драматичен, как прошлое Майкла. В конце концов, далеко не всем приходилось убивать. Но наш груз от этого не становится легче. Самое главное — стараться быть добрее к себе, даже если мозг твердит, что вы этого не заслуживаете. Всегда полезно сказать себе какие-то добрые слова, например, «Я человек, и я несовершенен». Как и все люди на планете, я могу ошибиться, промахнуться и натворить дел. Это свойственно всем людям. Затем проявите сочувствие, положите руку на свое тело, наполните дыханием свою боль и признайте, что страдаете. Напомните себе, что самобичевание ни к чему хорошему не приведет. Только заняв четкую позицию, вы сохраните жизненную энергию. Если вы можете как-то загладить свою вину, возместить нанесенный ущерб или исправить ситуацию, стоит начать именно с этого. Если вы не можете или пока не хотите ничего делать, можно направить энергию на укрепление своих взаимоотношений. Проявите внимание, окружите заботой и помогите. Пусть это станет вашим самопрощением. Но что если в ваших бедах виноват кто-то другой? В зависимости от ситуации и от ожидаемых результатов мы реагируем по-разному. Можно принять решительные меры, чтобы подобное не повторилось, подать на обидчика в суд, написать на него жалобу, разорвать отношения с ним. В наших силах освоить новые навыки, которые подготовят нас к контактам с подобными людьми. Это могут быть приемы самообороны, тренинги, помогающие стать решительнее, и развить навыки коммуникации, курсы на тему, как общаться со сложными людьми. Вы вольны присоединиться к какой-нибудь организации, подписывать петиции, участвовать в акциях протеста, собирать средства, бороться за изменения законодательства, стараться сделать общество и весь мир лучше. А можно просто оставить прошлое позади и сосредоточиться на том, чтобы перестроить свою жизнь. Итак, Великодушие включает четыре этапа — бросить якорь, отцепиться от мыслей, проявить доброжелательность к себе и занять твердую позицию. И самое прекрасное, что сделать это никогда не поздно.